Глава 11. Российская империя. Москва. Кабинет главы внешней военной разведки. Зубов Константин Сергеевич и генерал-лейтенант Басуры Леонид Георгиевич. «Леня, ты меня за идиота держишь! Это явно дезинформация вражеской разведки. Османы тебе такую чепуху скормили, а ты им взял и поверил? Уму непостижимо!» Пообщавшись тет-а-тет -тет со своим старым другом, министр обороны Российской империи невольно разочаровался в действиях собственного ведомства. Ничуть не удивился подобному поведению Зубова хозяин многочисленных папок с красной печатью секретно. «Я, может, и стар, но не глух и не слеп, и деменция у меня все еще не наблюдается. Само собой, всю полученную информацию мы перепроверили трижды». «Я поднял всех своих спящих агентов, чтобы разобраться, что именно происходит. И на Османских берегах как раз сейчас крайне благоприятное для этого время». «Почему благоприятное?» «Потому, — недоверчивый ты старикан, — что в ружье были подняты все столичные службы и вся гвардия султана Тималя, который в данный момент находится в Стамбуле. И Стамбул переворачивают Веруном». «Что-то ищут». «А ищут они твоего ярла!» Поднял дубликат папки с личным делом, разведчик, и потряс перед своим приятелем. Зубов нахмурился и прикрыл глаза, еще раз прокручивая в голове рассказ своего приятеля. «Если верить его словам и донесениям агентов, то прямо сейчас внутри Османской империи случилось что-то такое, отчего в стране подняли наивысший уровень тревоги». Они даже с учетом войны его не поднимали. Только в приграничных с болгарским княжеством регионах. А тут, по уверениям Басурова, все элиты и разведчики османов в один голос трубят, что под видом болгарских диверсантов к ним пробрался отряд невероятно сильных магов из России, Пруссии или Австрии. Они и сами не знают, кто это, но на всякий случай вывели из своих портов в море все корабли, подняли в воздух авиацию, наводнили солдатами и полицией крупные града. Особенно активные поиски были в юго-западной части Черного моря. Что они искали? Кого они искали? Что сделали эти диверсанты, пока что было тайной. Османы даже через своих дипломатов связались с представителями каждой из трех стран и сообщили, мол, если подтвердится, что это именно их специальный отряд совершил какой-то там неназванный теракт, То османы не пожалеют сил и средств на то, чтобы ответить виновнику Переполоха по достоинству. Риторика их послания была такой, что становилось ясно. Тималь в ярости и готов объявить новую войну, подняв на праведную битву всех верующих из своей и соседних стран. Поначалу это действительно выглядело как какой-то блеф с целью остановить приток наемников и добровольцев, что сильно мешает османскому правителю в завоевании Болгарии. Войска остановились, растянутые на большой территории и не имеющие возможности войти в крупные города без боя. А городские бои — это ад для командиров. Сколько солдат погибнет при штурме укрепленных позиций? Много. А сравнять с землей все так просто не выйдет. Война — очень сложное искусство. И одним неосторожным шагом, одной глупостью можно очень сильно усложнить себе жизнь. — Он так уверен, что это никак не связано с происходящим в Болгарии, но почему-то указывает на пропавшего Краста. — Хорошо. И почему же ты так уверен, что это он? — Потому что незадолго до того, как наш воинственный сосед помчался на всех парах с предфронтовых территорий в Стамбул и сейчас поднял вой на весь город, он вышел на связь с Багратионом и своими близкими, несколько часов общался. «Угадаешь город, из которого он передавал привет?» «Вот ведь!» — полилась отборная брань, обрушиваясь подобно водопаду. Ха, об этом никто не должен знать. Мне пора бы уже выяснить, что же он такое натворил, а чё полыхание задницы султана из Москвы видно? Можешь?» хм, «Смогу. Да и думаю, он сам выйдет на связь рано или поздно» пока я знаю лишь о том, что было ограблено несколько османских имперских банков. Выгребли хранилище подчистую, но вряд ли гнев Кемаля вызвано этим. А, а помнишь, мы, когда обсуждали Краста, еще переживали, что с его фамильяром он сможет грабить любые рода, с которыми окажется в состоянии войны? Мы еще удивлялись, что он и Рисовых не тронул. Ну вот. Утвердилась теория. Чхал он на все меры предосторожности до да защиту антимагическую. Только поле антимагии поможет. Имперская сокровищница ее как раз обновила. И м -м, я бы рекомендовал тебе в своем умении хотя бы малый аналог поставить. Или ты тоже деньги и богатство в банке хранишь. С прищуром посмотрел на старого друга разведчик и засмеялся. «Я не настолько глуп, чтобы доверять свои богатства продажным банковским шкурам». Тихонько ответил Зубов, после чего вдруг поднялся и громко стукнул кулаком по столу. «А какого, мать его, буя? Он ослушался прямого приказа!» «Понятия не имею. Если его не словят, он выберется, хм, лично узнаю». «Нет, это я!» «Лично узнаю, зачем он ведет игры, которые могут привести к войне нашу империю!» «Слушаю!» Поднял телефон разведчик и широко раскрыл глаза, после чего тут же нажал на кнопку приема сообщения. Факс быстренько распечатал зашифрованную телеграмму, переданную разведчикам, который находился в Османской империи. «Меня раскрыли. Я эвакуируюсь по подготовленному плану. Узнал причину грандиозной шумихи». У султана украли его походный гарем. Ни одной из жен и наложниц нет. Где они, никто не знает. Прочитав сообщение от разведчика, генерал-лейтенант покрутил бумажку в руках и передал Зубову. Тот прочитал ее, набрал воздуха в грудь, проглотил все маты, что у него только имелись, и, раздув ноздри, вернул распечатку. Мгновение, и она превратилась в пепел. «Ну, из хороших новостей...» Его до сих пор не нашли и не связали эту операцию с нами. Надо срочно предпринять кое-какие меры, на случай его поимки, либо же раскрытия. Это знаешь ли хорошо, что он только недавно стал нашим подданным. Если схватят, можем и лишить титула. Сказать, мол, раскрыли вражеского агента разведки, что пытался стравить в войне две империи. Хитро прищурил глаза Басурой. Но Зубов его просто-напросто не слышал. «Нахрена ему горем? Позлить Кемаля? Отомстить ему? Личные счеты так закрывает?» «Думаю, все намного проще. Он хочет поторговаться и вывести студентов, что застряли на оккупированной территории. Если он и впрямь сумеет добиться переговоров и при этом не подставиться...» я не знаю как но лично его отблагодарю в общем все зависит только от него проиграет станет пленником лишенным титула победит станет героем но вообще его маневры открывают нам интересные возможности ты же знаешь я четвертые сутки на стимуляторах не сплю ищу варианты как студентов вытащить «Уже столько вариантов отсекли из-за чрезмерного риска». «Как хочешь, но я ему уши откручу, когда он вернется». Зубов откинулся на стул и посмотрел в потолок. «Надо собрание внутреннего круга провести. Уведоми, как связной, всех членов закрытого совета». «Когда совет?» «Прямо сейчас. Пускай все бросают и едут». «Если его план сработает, у нас должно быть готовое дипломатическое решение, которое запутает османов еще больше и позволит вызволить студентов. Если провалится, то будем смотреть, как далеко готов зайти Кемаль. Откроет ли второй фронт?» «Хорошо, Костя. Я все передам. Всех приглашу. Если кого-то не будет...» «Сделай так, чтобы все были...» «Разбуди корпус связи Дворца псиоников на худой конец!» «Ты же знаешь, у них мозги плавятся от подселения чужого сознания в собственное тело». «Их для этого и создавали!» Настоял Зубов и поднялся, чтобы уйти к себе и дождаться сигнала о встрече. Ему предстояло многое обдумать, а заодно найти хоть какую-то управу на Краста, который становится слишком неконтролируемым. Если слухи подтвердятся и окажется, что это Берестев, то мне вообще стоит забрать этого болтуса к себе в армию силой. Разведчики с их играми, ненадежные ребята. Если его сочтут слишком опасным, то лишь вопрос времени, когда кинжал вонзится в его сердце. Решил для себя зубов, который сам в юности был очень-очень гиперактивным, создавал проблемы и самостоятельно их решал. Три часа спустя. Кремль. Люди сидели в полупустом зале и переваривали услышанную новость об очередном героическом поступке Мага, который недавно стал частью империи. Значит, в Стамбуле грабятся банки, похищаются женщины из гарема султана, охранники умирают, или куда-то еще деваются. Камера перестает работать и они пока не знают, кто за всем этим стоит, но знаем мы. Действительно ли все это дело рук Краста? Подытожил глава всего банковского сектора империи, несущий ответственность за финансовую стабильность и состояние экономики государства. Да, еще добавляя к этому диверсии на складах, уничтожение архимагов, воинов духа, генералов врага, прочей живой силы и техники, 30% Черноморского флота османов. Этот человек по эффективности самой малость не добирает до всей болгарской армии, «О, князя Симеона тоже он спас!» — ответил на его вопрос Зубов. «Что ж за монстра мы приняли в наши ряды?» Удивился глава небольшого, но очень властного и сильного рода магов пространства, который тайно управлял тремя боярскими родами, являясь их тайным покровителем и сюзереном. И, само собой, уже больше века он был связан кровными узами с Романовыми. А «Это уже другой вопрос, который активно расследуется многими». «Теорий хватает. От самых глупых и безумных, до да вполне обоснованных и реальных». Но шутка о том, что он тайный сын почившего императора, даже я слышал. И о том, что это магистр тайного ордена, который сумел омолодиться и решил выйти из тени, чтобы развеяться, тоже», — заулыбался Романов, глава службы разведки. «А еще о том, что он берестев, к чему я, собственно, и склоняюсь» интересно когда багратион решится сделать следующий шаг в своем расследовании все должно выглядеть естественно без моего вмешательства добавил мысленно константин игоревич смотря на стефанию которая напряженно сидела в своем кресле поджав губы а, конечно очередной отпрыск только не романовых неужели эта стерва жарова в своем предсмертном послании имела в виду что он и есть истинный глава берестевых как же бесит «Я не могу это узнать, несмотря на всю ту власть, что в моих руках. И еще и этот пялится. Уверена, он уже давно все выяснил, но просто делает из меня идиотку». Мысленно проклинала невозможность выяснить всю правду о своем фаворите Стефане. Фаворите, которого она в один момент испугалась. Испугалась, когда очнулась эта сна и, прозрев, поняла, как легко он ею манипулировал во время их встреч. Хотя все должно было быть наоборот. Он словно подстраивался под ее настроение, перехватывал инициативу их встреч, и, пока она витала в облаках, словно какая-то школьница, завоевывал шаг за шагом авторитет во дворце и привлекал внимание всех этих воронов, что сидели сейчас на тайном совете. Теперь, когда он стал объектом их интереса, так же, как это однажды случилось и с ней, ей ничего не оставалось, кроме как быть осторожной и не рисковать лишний раз. Ажарова уже погибла из-за своей самоуверенности. И пусть она успела подгадить, отправив Стефании загадочное сообщение прямо перед собственной смертью. Рейгент не сомневалась. Даже если Краст не берестев, ей стоит быть с ним крайне осторожной. Чем больше времени проходило, тем больше ей казалось, словно Миргард — это реинкарнация ее мужа. По крайней мере, трепет и тревогу, что влились в ее душу в последние недели, она никак унять не могла. И каждый раз, когда она думала об этом молодом красавчике, на задворках сознания появлялся страх. Такой же, какой у нее был после первых встреч с ее ныне покойным супругом. «Стефания, ты с нами?» — прервал мысли регента седобородый, но телом словно атлант мужчина. «Прошу прощения, задумалась». «Понимаю». «Есть что обдумать и обсудить. Так что в итоге с твоей родней заграничной? Были еще какие-нибудь послания от них?» «Нет, австрийский имперский двор молчит», — ответила она, невольно видя перед собой полный недовольства и легкого презрения взгляд своей матери, пятой супруги прежнего императора Австрийской империи. Стефания родилась уже после того, как император отдал престол своему сыну. Да и в целом она его видела лишь несколько раз, ибо к старости у ее отца появились болезни, которые ни один лекарь вылечить не мог. Она была нелюбимым ребенком, и она об этом прекрасно знала из-за своего дара. Да и ее мать этого не скрывала. Она и вовсе не хотела, чтобы Стефания рождалась, ведь у нее уже были дети к тому моменту, которых она искренне любила. Даже в старости император стремился как можно больше увеличить численность своего рода, Только вот он даже не помнил всех своих внуков и правнуков по имени. Что уж говорить о любви к еще одному ребенку, который для всех был лишь очередным конкурентом в борьбе за благо короны, которые полагались каждому из членов императорской династии. «Не выходил, значит? Ну тогда ты сама свяжись с ними. Претензии османы предъявили нам, им и Пруссии». «А значит, если у студента все получится, на переговорах с османами и болгарами должны быть представители каждой из трех стран. С прусаками кто свяжется?» Романов осмотрел всех присутствующих, и один из них поднял руку. «Благодарю, почтенный». Легким кивком обозначил он свое уважение могущественному человеку, чье присутствие на этом совете было крайне неожиданным. Он редко участвовал в делах государства, но в этот раз все же решил выбраться из своего любимого имения в Карелии, чтобы заняться обучением своего внука, нынешнего императора Российской империи. Стамбул. Удивительные вещи я наблюдал, сидя в гостиничном номере. Что закрывали окна, шпионских жучков рядом не нашлось. Ключ мне, правда, никто не выдавал. Но мне это не мешало в тишине следить за новостями и окрестностями, читать книги и ждать, пока султан сделает следующий шаг. Был, конечно, шанс, что кто-то заметит присутствие электричества и отсутствие запасной ключ-карты. Но в таком случае я просто исчезну отсюда и появлюсь где-нибудь в ином безлюдном месте. Из минусов. Чтобы не оставить следов, пришлось на время побриться наголо и надеть перчатки. Конспирация. Благо, цирюльников здесь хватает. Новости же были весьма оптимистичными. К концу подходили первые сутки с момента выставления ультиматума местному повелителю, и он, перерыв все окрестности, так и не смог найти пропажу и важные зацепки, что позволили бы ему вычислить нужный район для поиска. По крайней мере, я никаких изменений не заметил. Подлодка где-то на дне спряталась в укромном месте. «Попробуй ее найди!» Ее, между прочим, делали как нелегальное судно и переоборудовали так, чтобы легко было спрятаться под водой даже от специализирующихся на поиске подобных угроз патрульных катеров. Мой симбион вполне себе ощущался живым и спокойным в теле Григория, а значит, никаких проблем не возникало. А вот амбициозный мужчина, что вдруг решил перекроить карту Европы, наконец принял решение. Было объявлено перемирие. Я, если честно, не ожидал подобного. Думал, ему война дороже баб. Но, видимо, среди девяти красавиц были не просто наложницы и жены с номерами, далекими от первых мест, а кто-то важный. Кто-то, чью гибель он, но никак не мог допустить. Хм, та брюнетка со вздернутым носом очень важничала. Не удивлюсь, если окажется, что она дочь какого-нибудь главы соседнего арабского государства и их брак дипломатический. «Выясню». «Ну и ладненько. Раз переговоры готовы начать, значит, пора включать в игру Фому и отправить второе послание». «Лейтенант, собирайся. Надо второе письмо доставить и начать связывать его со странными гарантами. Пускай наши и союзные дипломаты включаются в игру. Вернем ему гарем сразу после того, как пройдет перемирие и наши студенты покинут опасное болгарское побережье». Оцелетовал упаковкой фисташек Фома и начал собираться. Вот как бы я ни относился к османам, а фисташки их — это прям тема. Даже Фома оценил. Надо не забыть взять пару мешков с фисташками на память. Только Фома взял подготовленное заранее письмо и исчез, а я достал телефон, чтобы сообщить о начале нового этапа дипломатической борьбы своим начальникам из разведки империи, как мне на телефон пришло сообщение. И это при том, что я не успел снять телефон с режима полет, который блокирует всю связь. А значит, это Джуди. «Берегись!» Короткое сообщение от нее очень сильно напрягло. В конце концов, Фомы рядом нет. Оружие почти все осталось у него, только фамильный меч висит на поясе. «Да и кого бояться?» «Часики!» Только обратился я к ним, как ощутил стремительное приближение могучего магического источника. «Архимаг! Не меньше!» Я выхватил клинок и пробудил эфир за мгновение до того, как окно взорвалось сотни сотней осколков, а плотные шторы сорвались с карниза и сгорели в пламени человека, парящего над полом и покрытого ровным небольшим слоем огня, что больше напоминал плазму. «Нашел, сволочь! Думал, я позволю тебе бесчинствовать в городе, что под моим присмотром! Грабить банки, обворовывать его жителей! Готовься к смерти, падаль!» Проговорил он на турецком, но я понял практически все. «И я поражен. Это ведь явно не от султана по мою душу пришли. Султан любой ценой приказал бы привести меня к нему живым. А иначе где искать жен до да наложниц?» «Ты такой мелочный. Тебя интересуют только деньги. Меркантильный архимаг мне попался. Ну давай сразимся в таком случае!» Ответил я ему на болгарском. «Надеюсь, получилось сказать это без акцента». Я воспылал зеленым пламенем, думая, как и куда мне сваливать без моего хомяка. Ведь благодаря этому долбаному соскарю теперь весь город и гвардия султана будут знать о моем местонахождении. Пора рвать когти отсюда, пока план не затрещал по швам. «Зеленый дьявол? Проклятие! Сдохни!» И появился сумасшедший по силе огненный вихрь. Очевидно, этому архимагу плевать на жителей гостиницы умрут он горевать не станет прости но больше люблю битвы на открытом пространстве я пронесся сквозь огненный шторм подобно зеленой молнии ногой выпнул из окна мага отправив его в полет и сам сиганул с десятого этажа вниз эвакуировался из горящего здания успешно а вот о том что летать не умею вспомнил уже по пути вниз тут уже даже пу пу пуху поздно говорить Время учиться отращивать крылья. Ну, эфир, не подведи.